Татьяна Андрианова. Город под охраной дракона. Том 1. Пролог. Я стояла в снегу, неловко кутаясь в тёплый тулуп из горного козла, и тихо радовалась, что в такой мороз плохо выделанная шкура не так сильно воняет. В идеале, если бы у меня был насморк, то запахи вообще меня не потревожили бы. Но простуда, наверное, приходит только тогда, когда не ждали, или она не нужна вовсе. «Например, в кое то веки соберешься с подругами потусить и здравствуй гриб с температурой 38, но это к слову». Зато тулуп грел и делал это превосходно. Справно согревали ноги, меховые сапоги, пусть и надеты на босу ногу. Но и тут без минуса не обошлось. Размер обуви был такой исполинский, что хоть подтяжки к ним пристегивай. «Все-таки тролли народ крупный». а их одежда, даже женская, для человеческого существа мало приспособлена. В ней даже стоять тяжело, а передвигаться практически невозможно. Напротив меня стоял высокий среброволосый эльф, чья стройная фигура была затянута в черную кожу походного костюма. И, что самое главное, все на нем смотрелось замечательно и было вполне по размеру. Счастливчик. Мелкие снежинки – Падали на отороченный мехом капюшон мышасто-серого плаща. Янтарные глаза с изумрудными мерцающими крапинками в радужке смотрели чуть насмешливо, но и настороженно. Будто он опасался, что я вот-вот рванусь с места и растаю за ближайшим поворотом. Наивный. В таком облачении, если я куда-то и соберусь, то через два шага упаду в рыхлый снег и стану барахтаться в нем, не в силах подняться, как черепаха, упавшая на спину. В этом случае вся надежда на моего боевого тигра. Уж он-то точно в беде хозяйку не бросит. Поможет подняться на ноги, утешит, заботливо отряхнет. От остальных, может, и удастся дождаться такой услуги. Только сначала ведь вдоволь похихикают над моей неловкостью. Остальные участники познавательного похода по урдельским горам, а именно ведьма в количестве одной штуки, темный и светлый эльф, Навязались на мою голову, а избавиться нереально. Двух эльфийских изгоев из клана Зрящих в ночи. Парня, который хотел стать охранником караванов, но то ли просто передумал, то ли решил сначала мир повидать и заодно принцессу спасти. Но согласитесь, такой случай не каждому выпадает. Рыцаря Телеснала, в полном боевом доспехе, между прочим. Его оруженосса эльфийского принца, Брата пропавшей принцессы Нерандериэль, который в начале путешествия был замечательным заколдованным клыкастым конем и только недавно расколдован. Стояли у входа в пещеру шамана-троллей и безуспешно делали вид, что просто вышли погулять, и им просто ни капельки не любопытно, о чем смазливый эльф собирается со мной беседу беседовать. Два белых с голубым отливом тигра терпеливо восседали неподалеку и сверлили нас янтарными глазами. Вмешиваться не вмешивались, но их присутствие здорово ободряло. Как я, Вероника Погорелова, менеджер по продажам, дошла до такой жизни? Сама удивляюсь. Наверное, просто повезло. Однажды, 31 декабря, я собралась... Нет, не в баню, а просто в загородный домик отметить Новый год в тоске и печали, в смысле в гордом одиночестве. Дело в том, что я рассталась со своим парнем, идти в гости, чтобы там выслушивать чьи-то соболезнования, искренне и не очень, совершенно не хотелось. Поэтому решение отпраздновать Новый год там, где никто из знакомых не будет мозорить глаза, показалось замечательным. Но тут, как говорится, бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Как вы уже догадались, что-то пошло не так, причем практически с самого начала. Машина застряла в снегу, я застряла в лесу, и как результат бой курантов застиг меня, распевающее ледяное шампанское в ледяном же сугробе, зато под елью, живой и настоящий. А утро... утро встретило уже в параллельном мире. «Забавно просто до дрожи!» «Ты обещал мне все объяснить!» «Напомнила я все еще хранящему торжественное молчание эльфу!» «Может, сначала ты поведаешь мне о конечной цели своих метаний?» «Тихо предложил он!» «Ты решила мир посмотреть или просто обозлить как можно больше народу?» «Я пожала плечами!» Я действительно во время своего путешествия с медвежьей грацией потопталась на многих больных мозолях, но я дама, в конце концов, а окружающим должно снисходительно относиться к некоторым проблемам с координацией у девушки. А к чему тебе знать, зачем именно я это делаю? Подозрительно поинтересовалась я. В конце концов, я впервые вижу эту лефийскую физиономию вплотьи, и как он утверждает, живым. Это еще не повод с ним откровенничать. Как так? Так мертвым я как раз его видела и даже помогла влюбленной в него Дриаде транспортировать бездыханное тело почившего эльфа в прекрасный грот, где она собиралась хранить его и любоваться в любое время. Странное, конечно, занятие, но в конце концов каждый любит по-своему. За услугу Дриада вручила мне замечательную флягу, которой вода никогда не заканчивалась, была всегда свежей и удивительно вкусной. Очень полезная штука в походе, между прочим. Не раз нас выручала. Еще в наследство от почившего эльфа мне досталась пара эльфийских клинков, с которыми я еще и разговаривать могу. Не знаю, как это нам удается, но, говорят, дар у меня такой. В общем, угораздило. И тигр бы его с седлом. Тигра я окрестила тиграшем, И он оказался самым замечательным приобретением в этом мире но это к слову сам же церебреволосый покойник от чего-то принялся преследовать меня во сне и требовать сообщить мое местонахождение по понятным причинам я воздерживалась от этого кто же зомби или кем-то эльфы могут стать в посмертии, извещает о том где находится всем известно от покойников хорошего не жди Но он таки умудрился меня обнаружить и явился собственной персоной, огорошив известием, что он мой брат. Ага, а я в таком случае царица Савская, так что смело называйте меня Ваше Величество. Так, любопытно, запросто сознался он. Не волнуйся, я все равно тебя не брошу, просто хотелось бы знать о конечной цели нашего путешествия. Видали, уже нашего. Ловко этот живой мертвец пристроился. Только недавно он о путешествии слыхом не слыхивал, только догадывался, а теперь нашего изволит говорить. Я с интересом посмотрела в сторону пары боевых тигров. Интересно, а зачем ему сразу две штуки нужны были, если седалище одно? Впрочем, второго как запасного мог использовать. Говорят, так делали те, кто путешествовал верхом. «Хотелось бы и мне знать о конечной цели», — вздохнула я и неожиданно для себя поведала все как на духу. И про то, как на летней поляне неожиданно оказалось, хотя точно помнила, что праздновала Новый год зимой в снегу. Но зимний же праздник. Оттого мы летом его и не празднуем. Не принято. А на поляну приехали разбойного вида личности, пленившие принцессу Норандериэль из клана вечного рассвета. Спасла я ее, наверное, больше потому, что изначально не воспринимала происходящее всерьез. Думала, квест какой-то, господа повернутые, на фэнтези проходят. Но не суть. А принцесса, как водится, предложила мне спасти принца из цепких загребущих лап одной дамочки. Фредигондой кличут, кажется. Правда, принц не ее жених, а брат. Но тоже в общую картину ролевой игры вписывался. Я согласилась. рассчитывая хорошо провести время, играя в приключения. И, надо сказать, приключений хватило мне с лихвой. В этом я точно не обманулась. Затем мы встретили колдунью Лису. Она тоже присоединилась к нашему походу, и теперь целое трио, фонтанируя идеями, сначала спасло из тюрьмы принца-вампиров города Турбова. Ну, перепутали, спасли не того принца, с кем не бывает. Затем бодро пересекло пустыню, попутно распугивая нежить и обрастая новыми участниками похода. Особенно нам удался эротический танец живота на мальчишнике младшего брата Нарандериэль. Правда, сам брат Синуэсаэль наглым образом на собственный праздник не явился, и спасать нам стало некого. Видимо, поэтому сама принцесса... пока мы с Лисой дружно пытались выкинуть хоть какую-то полезную информацию из пары плененных эльфов, один из которых, кстати, оказался аккредитованным шпионом темного двора при дворе клана Вечного Рассвета, элегантным манером удалилась в неизвестном направлении через портал с каким-то непонятным эльфом. Теперь мы дружно ее ищем. Для этого и к гадалке ходили. Не без результата, надо сказать. И направление нам задала... Неопределенное, но хоть какое-то. И даже Ливбая, клыкастого коня помесь с демонами, расколдовала обратно в старшего брата принцессы Астураэля. Кстати, большую часть нашего путешествия этот конь именовался бродягой и исправно таскал нас с лисой на своей спине. Мы же не знали, что он наследный принц эльфийского клана. Неудобно как-то получилось. С другой стороны, Пусть радуется, что мы его властям не сдали. Он, кстати, находился в розыске за убийство собственной любовницы, и награда за него назначена солидная. Видимо, в этом мире закон суров и для особ королевской крови. Впрочем, если подумать, то за свою транспортировку я сполна расплатилась тем, что привела его к предсказательнице, ясновидящей и колдуньи по совместительству Орденосак. Именно она сняла чар из принца, а оплачивала весь процесс, между прочим, я, не золотом и бриллиантами, разумеется, где бы я их взяла, просто услугой. На огород предсказательницы рухнул грифон и собирался там почить с миром. Ордоносак же не желала, чтобы на ее грядках валялись мертвые монстры и попросила убрать это безобразие. Я согласилась. А что делать? Бродяга? лорд Астураэль впоследствии, очень просил, можно сказать, слезно. Грифона мне стало сильно жаль. Пусть он громадный монстр с крыльями, но лично мне ничего плохого не делал, поэтому я сделала все, что могла для его исцеления. Но по его душу явился рыцарь с оруженосцем. Усекновение у них не задалось, славой себя рыцарь не покрыл и решил поучаствовать в спасении принцессы, рассчитывая на известность в дальнейшем, ну и баллады в свою честь. Ну и, разумеется, с героическим видом плести разные небылицы своей даме Брунхильде Светлоокой, сидя где-нибудь у камина в замке, причем желательно ее. Третий сын графа Нарыльского не может претендовать на наследство, Поэтому ему самому нужна богатая наследница, проживающая в добротном замке с каминами. Кстати, в поисках принцессы мы даже в ад спустились. Правда, изначально планировалось, что шаман тролли вызовет нам демона, основательно его допросит, и мы узнаем, где находится непонятный город, в который умудрилась попасть искомая принцесса. Но шаман наглым образом переложил процесс допроса на нас, доставив непосредственно в ад, чтобы сами договаривались. Была у него с демонами какая-то договоренность о жертвах в пользу Рогатого. Но, думаю, ему эта сделка и без нас теперь боком выйдет. Вон, вождю уже вышла. Он нас с лисой усыпил и велел в пропасть бросить. «За это мы ему весь снежный дом растопили и весь цвет племени в глыбах льда увековечили. Пусть поостынут и подумают о своем поведении. Нельзя с женщинами так обращаться, даже если они колдуньи. Всё это я почти на одном дыхании вывалила эльфу». не забыв в красках расписать, как в аду нас принимали и как один зловредный демон нас с тиграшем вонючие озера из крови какого-то очень древнего и злобного дракона макал. Чуть не захлебнулись ведь? — А ты ничего, сестренка, с огоньком, — рассмеялся он. — С тобой уж точно скучно не будет. — С тобой тоже, — хмуро откликнулась я. «Ты вон чуть ли не из могилы вылез, чтобы до меня добраться. А что я тебе такого сделала?» «Ничего», — тут же согласился он. «Из могилы я не выбирался». «Как так? Ты же реально передо мной стоишь? Или это глюк какой-то? Колдовство?» Я даже потыкала в него пальцем и нашла, по крайней мере, одежду, очень натуральной на ощупь. «Это долго объяснять», — вздохнул он. «Какое совпадение! Я совершенно никуда не спешу!» — откликнулась я. «Хотя, наверное, теперь мне надо бы кое о чем пораспросить драконов. Но ведь это не к спеху. Да и когда мы еще до них доберемся?» «У тебя далеко идущие планы.» «Одобрил он. Только к драконам? Или еще кому-нибудь заскочим по дороге?» «Посмотрим!» — неопределенно ответила я. Нечего о своих планах первому встречному рассказывать. Мало ли, кем он себя называет. Хотя, положа руку на сердце, могу заметить, что раньше ко мне никто в родственнике не набивался. То ли просто не понимали, как здорово быть моим родственником, то ли, наоборот, видели больше минусов, чем плюсов. «Итак, как я понял, про эльфийских близнецов ты совершенно ничего не слышала». На всякий случай переспросил он. Пришлось подтвердить. Да, не слышала. Откуда, если в этом мире я новичок, а в своем особо эльфами не интересовалась? Не до того было. Ничего удивительного. Кивнул эльф. На самом деле об этом феномене мало кто слышал. Да и большинство эльфийских кланов, где хотя бы изредка появляются близнецы, стараются не афишировать некоторые особенности этого рождения. Особенности? Эхом переспросила я, невольно понизив голос от волнения. Среброволосый подошел ближе. Так близко, что я почувствовала его дыхание на своей коже. «Смотри, это тайна. Если я тебе о ней расскажу, мне следует тебя убить. Но я не могу. Меня зовут Иринель, и я твой близнец». «Кто?» Вздрогнула от неожиданности я. «Не говори ерунды! Такое я бы точно знала! Да и не похожи мы совсем! К тому же своих родителей я знаю, и никто из них на эльфа совершенно не похож!» «Ты же сама хотела, чтобы я тебе все рассказал! Ну так выслушай меня внимательно, не перебивая по пустякам!» Предложил он, и я поняла, что мне лучше придержать поток льющихся вопросов при себе – Или он обидится и перестанет рассказывать. Тогда меня точно разорвет от любопытства. Итак, у эльфов дети рождаются довольно редко, поэтому они всегда в радость. А уж двойня — радость двойная. Но иногда это и трагедия тоже. Это еще почему? Не удержалась я от вопроса. Ну, любопытная грешна, что поделать? Проблема с дележом наследства? Нет. «Дело не в наследстве», — возразил он. «В конце концов, этот аспект в приличных домах прописывается сразу при рождении, а иногда и до оного». «Это как?» «Например, если два влиятельных дома решили породниться. Иногда это не совсем дружественные дома, а брак в этом случае вообще чисто политическое событие. Основная функция подобного союза — примирить враждующие стороны, заставить их мириться друг с другом, тем более, если в итоге у молодых появятся дети, в чьих жилах будет течь кровь враждующих сторон. В брачном контракте в таком случае могут прописать, что в случае рождения детей от этого брака спорные территории, из-за которых ломались копья не одно столетие, отходят детям от этого союза. Спокойно пояснила эльф. «Надо же, какое терпение!» И не возмутился по поводу моей нетерпеливости. «Тогда в чем трагедия?» «В том, что зачастую близнецы эмоционально слишком связаны друг с другом и в итоге проживают как бы одну жизнь на двоих. В случае, если гибнет один, другой сходит с ума». «Правда?» – опечалилась я. Я слышала, что некоторые близнецы болеют в одно и то же время, даже если находятся на расстоянии друг от друга. Но что бы такое... И не услышишь. Это считается слабостью, и поэтому о подобном эффекте стараются не говорить. Даже не упоминают вслух. Я видел, как это было с одним из моих родственников. Видишь ли, в нашем роду близнецы бывали и раньше». В нашем клане живет выживший близнец. Он совершенно безумен. О нем заботятся, кормят, но держат в заперти, чтобы он не мог причинить вред ни себе, ни окружающим. — Как печально! — тихо вздохнула я. — Но я все равно не понимаю, при тут я. А при том... — грустно улыбнулся он. — Мы с братом были именно такими близнецами. И в детстве нашли ритуал в одной из старых книг, которые хранил в башне наш Верховный Маг. Я не знаю, почему книгу было так легко найти. Возможно, он не подумал о том, что во дворце есть как минимум пара беспокойных любознательных детей, которым просто жизненно необходимо везде сунуть свой нос, или просто позабыл о старом томе, так как давно не открывал его. Мы прочли заклинание и сделали все в точности, как было написано в книге. Я не стану говорить, кто явился на наш зов, так как до сих пор не совсем понимаю, кто это был. Но гость вручил нам по серебряному браслету видеть змеи с изумрудным глазком. Уверен, ты видела его на руке моего брата. Как я понимаю, часть нашей сути с того момента перетекла в это украшение». Мы были детьми, и понятия не имели, как это должно было нам помочь в будущем. Но, говорят, когда его убили, меня охватило безумие. Ты нашла тело, и змея стала частью тебя. Теперь ты мой близнец». Я моргнула. Сказанное не совсем укладывалось у меня в голове. Да и, честно сказать, я никак не могла уразуметь, каким образом одно связано с другим. Они провели ритуал. Брат умер, а я нашла браслет. Как из вышеизложенного получилось, что я теперь его близнец? То есть ты не зомби, а просто сумасшедший? На всякий случай поинтересовалась я и подумала, что бежать, наверное, не получится. Не та у меня форма одежды для забега на любую дистанцию. Какая досада. Нет, я просто изгой. А это почему? Еще больше запуталась я. Но, ну, как выяснилось потом, книга была запрещенной. Это открылось только тогда, когда я вдруг пришел в себя. Верховный маг переговорил с моими родителями и предложил устранить помеху. «Сжечь книгу? Нет, убить тебя». «Обалдеть!» — вздохнула я. «Вы там ритуалы запрещенные проводите, с ума сходите, а убить меня?» Несправедливость бытия потрясла до нервного тика и слабости в коленях. Внезапная догадка раскалённой иглой пронзила мозг. «Погоди! Иными словами, ты явился меня убить?» Испуганно пискнула я, прикидывая, есть ли у меня шансы выжить в открытом бою против чистокровного эльфа, которого обращению с оружием учили с пелёнок. Не удивлюсь, если вместо погремушки в колыбель клали учебный меч, С другой стороны, у меня есть тигр У него тоже, но мой наверняка лучше. Ему же все время приходится обо мне заботиться, а это та еще задачка способствует закаливанию тела и духа. Спасибо, что предупредил. Немного более спокойно выдавила я, раздумывая, когда начинать готовиться к обороне, уже сейчас или погодить еще. Но вызвала лишь усмешку на красиво очерченных породистых губах. «С чего ты решила, будто я собрался тебя убивать?» Поинтересовался он тем безмятежным тоном, каким, наверное, интересовался у своего слуги, подготовила ли тот камзол к балу. «Но ведь ты сам сказал, что ваш верховный маг на этом настаивает!» — напомнила я, инстинктивно делая шаг назад и, разумеется, споткнулась. Что ж, в такой обуви это неудивительно. Удивительно как раз, что устояла на ногах. Но это как раз не моя заслуга. Еринель принял свое родство неожиданно близко к сердцу и удержал за талию раньше, чем тиграш успел прийти на помощь своей неловкой хозяйке. «Я ойкнула», — тигр зарычал на эльфа. Друзья по походу дружно потянулись за оружием. «Так и знала, что подслушивали. Иначе чего так сполошились? По губам, что ли, читают черти?» Еринель выдал благозвучную тираду, заставив эльфийских участников нашей познавательной экскурсии по миру покраснеть, а меня уверятся в том, что точно подслушивают. «Скажи тигру, что я вовсе не собираюсь причинять вред собственной сестре, хоть и не выдохнул он. «Что так?» — недоверчиво прищурилась я, и тиграж также недоверчиво зарычал в сторону Еринеля. Его тигр ответил басовитым рычанием на высказывание своего собрата, но с места не поднялся. Видимо, решил не нагнетать и без того напряженную обстановку. — А в мои жизненные планы не входит провести остаток дней своих в какой-нибудь обитой мягкой тканью комнате и пускать слюни, — доверительно сообщил Еринель. — Так что будь добра, убери своего кота. Нам еще в путь собираться. К драконам, говоришь, едем. Тролли провожали нас в поход к драконам всем племенем. Скорее всего, просто хотели убедиться, что точно уедем, они притаимся где-нибудь в пещере, чтобы тихо пакостить хозяевам. Они успели отстроить большой дом из снежных блоков взамен растопленного нами, а вождь растопил таки своих соплеменников, явно пользуясь при этом огнем, так как многие щеголяли знатными выжженными дырами в одежде и в некоторых местах подкоптились. а будут знать нехорошие такие, как нас с лисой опаивать и в пропасть бросать. Теперь наш визит точно надолго останется в их сердцах и памяти. Можно сказать, будет там выжжен. Устроили знатный пир по такому случаю, где помимо сомнительного вида овощей неопределенного происхождения, грибов очень поганистого вида, подавали мясо, жесткое, как подошва, и костистое, с явным расчетом, чтобы мы не объелись и не отяжелели перед дорогой. Да и местные кабели без еды не остались. Глядя на крупные ребра, торчащие из туши непонятного животного, я заподозрила, что нам подали на стол старого конягу, который наш рыцарь гордо именовал боевым конём. Но лошадь и ослика нам все-таки вернули. Надо же, не сожрали. Снабдили меня даже седлом. Явно боялись, что без него не уеду. Мой новый брат откопал мне одежду по размеру в замену утерянных вещей. Всякого тряпья за время жертвоприношений у троллей накопилась целая пещера, Так что снабдить можно было, если не экспедицию на Марс, то хотя бы несколько групп, путешествующих вокруг света, и еще останется. Мою же собственную флягу вручили мне так торжественно, словно не возвращали утраченное, а щедро награждали победителя. Правда, шаман был явно против возврата чудесной фляги, но после долгого разговора с вождем обзавелся парочкой знатных фингалов под обоими глазами и поспешил признать свою ошибку, мол, не подумал, вспылил, с кем не бывает. Еще в дорогу нас щедро снабдили провиантом, например, долгоиграющим мясом, которое умудрились завялить до такой степени, что можно грызть неделю все как новое будет. Ну, или зубы кончатся раньше, чем это мясо. Провожали за околицу всем поселением от мало до велика, долго махали вслед руками, глотали слезы облегчения и желали путешествия долгого и счастливого. Короче, не возвращаться больше. Шаман ради такого случая даже в очередной раз прилюдно впал в транс, махнул своими непромытыми косицами с заплетенными в них бусинами ракушками и выдал очень положительное для горных троллей пророчество. Не вернемся, по крайней мере, к ним. Ну, нам самим не очень-то и хотелось.